«Значит, мы знаем, как зовут убийцу Елены Игнатьевой». Пак выглядел, как всегда, невозмутимым. Но Лера не могла не видеть, что он доволен. «Верно», — подтвердила она. «Особая примета, подсказанная свидетелем Потапенко, сделала свое дело. Мы нашли троих с подобными шрамами от ожогов, но один, как выяснилось, приставился несколько лет назад, второй в очередной отсидке и только Антоненко на свободе». Проблема в том, что мы понятия не имеем о его местонахождении, но объявили его в розыск. Что известно об этом Антоненко? О, у него богатая биография. Служил в горячих точках, потом в спецназе, но уволен по отрицательным мотивам. Вот как. Я пыталась прозондировать этот вопрос, но вы же знаете, военизированные госструктуры выдают свои секреты только в крайних случаях, и приказ должен поступить с самого верха. Думаю, мы не узнаем, что произошло, но это и не важно. Значение имеет лишь то, чем этот человек занимался после увольнения. Если вы его вычислили, значит, он сидел. Да, за убийство. Долго? Полтора года. Значит, по 109-й? Да, по неосторожности. Была драка и... ясно. И с тех пор он чист? По закону, видимо, да. Значит, был осторожен. А вообще-то он прекрасный кандидат в наемные убийцы. Или тот, кто исполняет приказы начальства, которому чем-то обязан? Я этим займусь. Хотите выяснить, не помогли ли Антоненко получить маленький срок? Вы догадливы. Евгений Михайлович, а что со свидетельницей Цимлянской? В каком смысле? Вам удалось добиться для нее защиты? Типа того, Не беспокойтесь, она в безопасности. И журналистка? Уверен, после моего интервью от нее отстанут. А как же ваша семья? Семья! «Но вы не считаете, что ваша жена и дети могут оказаться под угрозой из-за того, что вы скрываете ключевого свидетеля? Что, если Левкин или, скажем, Леднев решат, что смогут воздействовать на вас через них? Они ведь очень влиятельные люди». «Я в состоянии позаботиться о моих домочадцах, Валерия Юрьевна», — усмехнулся прокурор. «Думаете, такое происходит впервые?» «Ладно, мне пора. Спасибо за информацию и держите меня в курсе». Глядя вслед удаляющейся фигуре Пака, Лера не двигалась с места, размышляя о том, что она в сущности о нем знает. Получается совсем немного. Куда он дел цемлянскую и почему так уверен, что его семья в безопасности? И как, черт подери, он намерен узнать об Антоненко то, что не удалось ей?»